Ашира Хаан Счастливый Новый год для вдовы Время чудес Из всех праздников больше всего я люблю Новый год. Новый год – время чудес. Новых планов, вкусной еды, ярких огней, подарков, загаданных под бой курантов желаний, аллергии на мандарины, годовых бонусов, завершенных проектов, вечерних пробок, очередей в магазинах, дедлайнов, корпоративных календариков – Истерик от переутомления, вирусов и простуд, звонков от дальних родственников и пожаров на складах, маскирующих годовые недостачи. Новый год – время надежд. Надеюсь, мы не дежурим в новогоднюю ночь? Как бы между делом поинтересовалась наша сотрудница Анфиса одним предновогодним вечером, когда в офисе компании «Нет дом», совершенно случайно встретились все ее работники. Обычно это редкость. Сотрудники техподдержки появляются в офисе, когда на город падает ночь. Словно вампиры, они бодрствуют с заката до рассвета, чтобы пользователи мини-АТС в любом часовом поясе могли позвонить и пожаловаться на жизнь. Остальные приходят по обычному дневному графику, однако с ними не встречаются. Но сегодня у нас общее собрание, и наши вампиры – неформалка Анфиса с зелеными дредами и клубный мальчик Ванечка в обтягивающих штанах – тоже показались на свет божий. «По расписанию, кстати, ты дежуришь». Укорил Ванечка Анфису. Ему ночная работа в техподдержке даже нравится. Две ночи из трех он колбасится в клубах, одну работает, а днём мучится. Какие вещества он принимает, чтобы выдерживать такой ритм, мы знать не хотим. Обычно. Но перед Новым годом все средства хороши. Поднимите руку, кого в конце декабря дедлан не кусает за жопу. Вход идет и зеленый чай, и глицины, и коктейли из настоек пиона, и хеноцея и имбиря состав которых передается поколениями по секрету из уст в уста и энергетики, и тайные медитации, и литры кофе причудливых купажей. Так что на россыпи разноцветных Ванечкиных таблеток мы уже с начала декабря поглядываем хищно и с намеком. Он, правда, утверждает, что это всего лишь витамины и советует сдать анализы на уровень d 3 и железа. Чтобы не умирать от недостатка солнечного света, но мы все равно смотрим. Анфиса оскалила зубы и тихо зарычала. Ванечка шарахнулся и спрятался от нее за диваном. Ее можно было понять, в техподдержке они с Ванечкой остались только вдвоем. Третья сотрудница как раз недавно уволилась. Теперь шансы попасть с дежурством прямо на саму новогоднюю ночь были 50 на 50. Нельзя на 31 декабря ставить обычные смены. Так нечестно. Людям по тройному тарифу за это платят. А нам, как обычно. Не совсем. Бухгалтерша Ангелина Васильевна взяла одну из папок, которые вавилонами выселись у нее на столе и бегло пролистала свои заметки, хотя помнила нужное и так. «За работу в праздничный день всем полагается лишь двойной тариф». «Это все равно нечестно. Я... я тоже уволюсь». «Но должна будешь отработать две недели, иначе оформим как прогулы», — несколько злорадно заметила Ангелина Васильевна. Анфиса махнула дредами, чуть не снеся с подоконника коллекцию орхидеи гордость бухгалтерии. О них в офисе заботились куда лучше, чем о сотрудниках. Ультрафиолетовая лампа, подкормка, тщательное измерение влажности почвы – только лучше родниковая вода, дороже той, что достается людям. Журналов по уходу за орхидеями Ангелина Васильевна читала гораздо больше, чем бухгалтерских, справедливо полагая, что нежные цветы без ее заботы могут погибнуть, а этих офисных дармоедов и валенком не пришибешь. Хотя к дармоедам она относилась с некоторой теплотой. Не забывала приносить банки с засахарившимся вареньем, которые домашние уже не едят. Напоминала, что девушкам пора похудеть, а то не возьмут замуж. Обязательно поправляла галстук или шарф самым симпатичным молодым людям. И вообще была в офисе чем-то вроде дальней родственницы сумасшедшей тетушки, которая вроде бы и надоела всем своими причудами, но разве можно без нее обойтись? Особенно в эти суетливые дни, наполненные предвкушением салютов, шампанского и рождественских комедий по телевизору.